Глава 18. Анна. Как много можно узнать, просто свернувшись клубочком на заднем сидении автомобиля. Главное, чтобы рядом с водителем сидел кто-то достаточно противный и говнистый, всё время бухтел, не соглашался, возмущался и попутно выдавал горы информации. Ну и позлорадствовать, конечно, приятно. Судя по всему, Адриан Батькович получил на свою непоседливую пятую точку те же самые неприятности, которыми наградил меня. То есть он теперь точно так же не может ослушаться прямого приказа. Однако только получается, мною теперь могут управлять двое через клятву. Адриана и через ошейник этот, как его там, точно брюнет вскользь упоминал, что его друга зовут Марташ. Звучит мило и ему, пожалуй, подходит. Так вот, а теперь вопрос: что будет, если они отдадут противоположные по смыслу приказы? Меня порвёт на две девочки или командная панель перегорит, и я освобожусь? Главное, чтобы она не сгорела вместе с моей головой. Если уж выбирать, то пока мои симпатии склоняются к Марташу. Серьёзный мужик с понятными комплексами защитника, причём не только маленьких девочек, он и Адрианову задницу прикрыл. И судя по невольной оговорке, далеко не за бесплатно для себя. Хм. Я, конечно, ещё присмотрюсь, но уже вижу одну возможную лазейку. Если убедить Марташа приказать Адриану перестать мне приказывать, тот не сможет ослушаться. Ха. А если мне очень-очень повезёт, будет вынужден вообще освободить от клятвы. Пока прибережём эту догадку на будущее. Но одна только мысль о том, что у меня есть выход, уже вселяет оптимизм. Убедившись, что обои источники информации временно наговорились, и теперь пялятся на дорогу, размышляя о своём, я с чистой совестью задремала. Всё равно проснусь, если они снова решат поприперираться. Любопытно, что этот мой не мой организм явно занят чем-то энергозатратным. Жрёт как не в себя, а в перерывах между едой норовит поиграть в барсука». Вот и теперь я сладко продрыхла всю дорогу и лениво приоткрыла один глаз только тогда, когда оба моих спутника уже выгрузились из машины и теперь пытались выманить из неё и меня. Хм. А мы тут уже были ночью, когда нашего крутого некроманта стрелкой притормозили. Вон, кусты поломанные, а вот знакомый дуб, под которым автозак парковался. Беслыч вылезая приехали. С командовала и нетерпеливо уставился куда-то в заросли. "Слушаюсь, товарищ бешеный слоник", отозвалась я, сладко потягиваясь. Аккуратно свернула свой уже окончательно любимый халатик, хозяйственно упаковала его за пазуху и выбралась из машины. А потом внимательно проследила за тем, как Марташ выгружает из багажника самый нужный элемент нашего путешествия питательный сундучок. Сама ты Как-то по-детски обиделся Адриан, пока его друг ненавязчиво хрюкал в кулак. Я окинула брюнета деточку взглядом с ног до головы и улыбнулась ей хидно так. Ты первый начал. Теперь не жалуйся. Пошли, что ли? Где там ваш замок мертвецов, а то солнце садится, ужинать пора. Обжора, буркнул Адриан, развернулся, пока я не успела ответить, и быстро зашагал в кусты. Марташ глянул ему вслед, потом на меня. Одобрительно ухмыльнулся и сделал приглашающий вежливый жест, пропуская даму вперёд. Я философски пожала плечами и полезла в заросли, прислушиваясь к тому, как нагруженный ценным имуществом блондин пробирается следом. Замок вынырнул из-за деревьев как-то неожиданно и быстро. Сначала у меня дух захватило от нереальной красоты и странного чувства трепетной нежности к этим ажурным башенкам из белого мрамора. А потом я разглядела следы запустения и беспомощно колки и лапки кустов, похожих на чёрные трещины в камне, которые пытались обнять и укрыть хрупкую красоту от всего мира, но у них так и не получилось. И стало грустно. Словно ты приехал в дом, где ты когда-то родился и рос, Они в его месте только затянутые сорняками и пылью развалины. Странное чувство, если задуматься, откуда бы ему у меня взяться. Я встряхнулась, и грусть слетела с меня мелкими капельками, словно вода с кошачьей шерсти. Ещё раз осмотрелась и, повинуясь неясному предчувствию, догнала и взяла за руку сначала Адриана, а потом, заставив того притормозить, дождалась Марташа. И его ладонь тоже поймала и сжала. Пойдёмте внутрь. Сначала они переглянулись, словно безмолвно обменявшись мыслями, затем почти синхронно пожали плечами и послушно двинулись к мраморной лестнице, позволяя мне держать их за руки. Входная дверь едва слышно скрипнула, легко открылась и пропустила в полутёмный просторный холл сноб закатных лучей, в которых тут же заплясали и заискрились столбы пыли. И не выдержала и чихнула звонко. Так что эхо прокатилось по всему замку. И словно в ответ на это, у противоположной стены вспыхнула иллюминация в виде пентаграммы. Здравствуй, потомок короля. Первое испытание ждёт тебя. Провыл аскетичного вида заморённый призрак, появляясь над центром светящейся звезды. И тебе не хворать, машинально ответила я, отпуская руки своих спутников. Мне было страшно любопытно. Это голографическая фигня транслируется откуда-то снизу, из дырки в полу или наоборот сверху. Звук идёт снизу, кажется. Недолго думая, я прошла несколько шагов, влезла почти внутрь призрака и стала искать в каменных плитах дырку для проектора. Марташ что-то неразборчиво хмыкнул мне в спину, а Адриан привычно уже зашипел про бестолычь. «Хобот оторву». Спокойно пообещала я в пространство, не прекращая изучать выложенные цветным мрамором узоры. В полу объектива не обнаружилось, и я запрокинула голову вверх. Н да. Высоковато, ничего не разглядеть в этом переплетении балок, светильников и всё тех же острых веточек. Призрак продолжал индифферентно мерцать вокруг меня. Я в буквальном смысле осматривалась внутри него, а потом щёлкнул и исчез. Программа констатировала я, возвращаясь к спутникам. Был бы живой, в смысле одушевлённый призрак, отреагировал бы. Ну, что дальше? Сама ты это слово почему-то оскорбился за местного привратника Адриан, настоящий призрак с ограниченными функциями. А дальше нам в библиотеку, пошли. Стой. Марташ поймал меня за руку и притормозил. Он сказал про задание, а если Агнес не справится, справиться. Не совсем же она бестолочь. Вот теперь скорость сбавила Адриан, с некоторым сомнением оглядываясь на меня. Я выразительно подняла брови. Понятия не имею о чём они. Я, конечно, не бестолочь, но учитывая, что этот мир мне пока чужой, у вас книжка какая-нибудь с собой есть? вопросительно посмотрела я сначала на одного, потом на второго и пояснила. Если мы идём в библиотеку, Мне как минимум нужно уметь читать, так? Может, я и умею, просто ещё ни разу не пробовала. А что, правду сказала? Говорю же на их языке, хотя прекрасно понимаю, что он ни разу не русский. А вот местный алфавит мне пока не попадался. Тебе прежде чем начать читать, надо сначала испытания пройти, хмыкнул Адриан. Так что нечего время зря тратить, пошли уже. А то нам потом в архиёрт надо до ночи успеть съездить, если что. Нового потомка короля выбрать вместо тебя. Если бы ты мог, сразу другого бы выбрал, я пожала плечами. Пошли уж, а то у тебя шило в заднице сейчас не только раскалится, но и начнёт прокручиваться. Ты меня вполне устраиваешь. Брюнец скептически хмыкнул и потом зыркнул на Марташа. Спасу я её, если что, сможешь удочерить и привести мне нового. Я уже не обращала внимания на его вредности подколки, Мне самой стало любопытно, что же там за испытание и смогу ли я постичь местную грамоту. Почему-то мне совершенно не было страшно в заброшенных пыльных коридорах, и даже нравилось, как похрустывает под ногами ковёр из опавших листьев. Откуда только их сюда нанесло? Непонятно и интригует. Я так увлеклась своими мыслями, что когда идущие на шаг впереди и на шаг позади парни вдруг исчезли, даже не сразу заметила но Ноозадачилась. Коридор как раз влился в просторную комнату, скорее даже зал, отделанный синими панелями. По потолку тоже бежала затейливая вязь изящных лазоревых символов. Даже на удивление хорошо сохранившиеся банкетки вдоль стен были обиты тёплым синим бархатом с серебристой вышивкой, и тишина. Адриан позвала я, начиная ощущать Нет, не беспокойство, какое-то другое чувство, которое не удалось сразу распознать. Марташ. Тишина. И куда они делись? Вряд ли парни сейчас настроены по-дурацки шутить. Значит либо я сама не заметила, как свернула не туда либо это то самое испытание, которое первое Вот зараза, увлеклась разглядыванием стен и даже не сообразила расспросить брюнетистого слоника, а в чём собственно оно заключается. Глупость сделала, однако. И что теперь? Искать ребят? Просто развернуться и дать дёру, ошейник можно будет попытаться снять. Нет, это же глупость. Меня вон страну спасать из другого мира выдернули, а уж здесь в два счёта крылышки подрежут. И вообще переходить на нелегальное положение в незнакомой обстановке можно только после длительной подготовки. Я в который раз вздохнула, пожала плечами и пошла дальше. Ну и где тут чего испытывать? Пару раз обошла зал по периметру, постучала в синие панели, подергала за подсвечники и прочие выступающие загогулины, Потопалы во всех подозрительных местах, где узор на плитках пола казался мне чуть более многозначительным, чем в других местах. Ничего. Эй! Возмутилась я в пространство. А испытание где? Ворох опавших листьев примерно в двух шагах передо мной вдруг подхватило вихрем, закружило, и на мраморный пол с громким стуком упало тело. Мужское. Ещё живое, стонет и шевелится. В разорванной клочьями одежде, залитое кровью лицо развернулось в мою сторону, и вот тут страх впервые холодной струйкой скользнул вдоль позвоночника. Ярко-голубые глаза Адриана смотрели в пустоту, а на губах при каждом вздохе пузырилась кровавая пена.